Часть вторая. Невероятное путешествие. Идея обучения в странстве по космосу пришла тогда, когда ты начал работать с книгой о космосе. Те, кто помогал тебе, подсказали эту мысль мне. Я начал вспоминать свои ощущения бесконечности пространства. Они ведь у всех есть в эволюционном опыте. Мы все уже не молоды. не новички в человеческом развитии. Есть среди нас люди очень древние. Это не нужно понимать в прямой зависимости от нашего представления о возрасте и его связи со временем. Я поставил перед собой этот вопрос, когда созрел для его формулировки. Поставив перед собой, я поставил его и перед нашими духовными наставниками, которые всегда там доступны. но без необходимости не вмешиваются в наши дела. Их как бы и нет, но они все знают и контролируют. Их не всегда можно видеть, даже очень редко это удается, но их присутствие всегда можно ощутить. Когда необходимо, они являются нам в виде света или свечения, чаще в виде мысленной подсказки. Иногда эти подсказки материализованные. Точно так же они работают и с вами, но ваши возможности это ощущать считаются до сих пор сверхвозможностями. Экстрасенсорикой. Это пока. Так будет недолго еще. Мне предложили несколько программ на выбор, и я не сразу смог решить, что мне полезнее. Но раздумывать долго не пришлось. Одна из программ, а она как бы просматривается визуально в очень интересных образах. Мне понравилось. Не смогу объяснить, на что это похоже в вашем мире. Все довольно абстрактно, но понятно. Скорее, это не действие, а программа для духовно-мысленного переживания, которая формирует желание. Точнее, не получится сказать. После этого... Сформировалось желание учиться таким образом, как предлагает программа. Здесь ведь не нужно набирать знания или информацию. Они доступны всем желающим. Учение – это путь, его необходимо определить для себя в себе. Собираться в дорогу здесь тоже не надо, чемоданы не укладываем, все мое ношу с собой, и дорога – не дорога. и время в пути не измеряется расстоянием и продолжительностью. Все не так, как в вашем мире, правильнее в вашем измерении. Программа предусматривала сначала обзор нашей звезды, солнечной системы. Ты писал уже раньше, что вся система и есть, по сути, сама звезда. Солнце является центром потому, что там находится старший дух звезды. Тут не так важны физические параметры системы, есть тонкие взаимодействия, которые важнее них. Бывает, что центр системы находится совсем не в центральном светиле, а на одной из планет. Может он быть и не обязательно локализован в одном месте системы. По-разному устроены звезды. Я повторю, не самое главное физическое строение системы. Закон – как вверху, так внизу, в понимании того, что вверх – это тонкий мир, и чем тоньше, тем выше, работает по всем уровням. Все решает разум, высший разум мироздания. Начиналось мое путешествие с Венеры. Интересно, что в пределах самой звезды, в пространстве Солнечной системы, можно перемещаться в тонком теле силы и мысли, Волевым импульсом. Все точно так же, как в том месте, где мы сейчас живем, в марантийном мире. Как только определишь для себя, куда ты хочешь попасть, переместиться, это мгновенно происходит. Важен импульс воли. Он в этом плане творящий. Творит направляемой мыслью. Можно создать для себя этакий ментальный межпланетный корабль. и отправлять его заданной скоростью к желаемому месту. Таким способом пользуются тонкоматериальные цивилизации. Но между нами и ними стоит различие в положении. Мы в Морантии, они в воплощении своей материальной жизни. У нас есть возможность посещать только ту тонкую структуру планеты, которая нам доступна. В более плотные слои, можно лишь заглянуть, и то не во все. Меня интересовала разумная жизнь и жизненные формы разумного человечества в любом его виде, в любой составляющей материи. Все, что я могу зафиксировать для своего опыта, цель не узнать, как там живут, а набрать определенный опыт познания мира. Это нужно для творчества в любом виде, в любой форме существования. Я убедился, что все живет, все разумно, все подчиняется единому закону. Я говорил, что мне нужно было видеть жизнь людей Венеры. Они живут на этой планете, живут в тонкоматериальных телах. Их цивилизация не топчет ногами поверхность той планеты, которую исследуют земные астрономы. Их сфера жизни лежит в средних слоях атмосферы. Их марантийный мир – Почти такой же, как наш. Собственно, в Мурантии мы общаемся иногда. Здесь не играет большой роли, каков уровень цивилизации и духовности в физическом мире. Большинство людей нашей звезды прошли уже много циклов рождений. Им, нам, миллионы лет. И мы близки по всем уровням. Различия сказываются при существовании физических телах. Это различие в выборе пути, сделанном на определенном этапе. Мы выбираем себе этот путь в начале каждого цикла рождений, колеса сансары. Этот процесс в нашем осознании себя и выбираемой работе в эволюционном процессе. В этот момент, момент выбора следующего цикла собственного развития, человек находится в состоянии чистого сознания, которая понимает задачу в человеческом единстве, в своем индивидуальном состоянии. Это очень просто понять, если готов принимать некие, кажущиеся абстрактными, истины. Венерианцы или венериане – люди, прошедшие школы материальных цивилизаций Марса, Земли, Урана. Кое-кто из них пришел сюда из других звездных миров. Это было... в основном в далекие времена. Но давность эта различно и не имеет значения. Между давностями нет разницы, важен уровень духовности или постижения сущего. Видела я, где живут наши адепты-учителя, когда они приходят в луну Венеры. Они работают во всех частях нашей звезды, в том числе и в той, которую мы называем Солнцем. Им и это доступно. Для меня, к примеру, такой возможности не было. Тут дело не в температуре в тысячи и более градусов, а в уровне эволюции. Теоретически возможно в материальном, скажем, земном теле побывать в на солнце. Для этого нужно достичь уровня сознания Христа, то есть приобщиться к божественности. Но не все обитатели Венеры такие высокие создания. Большинство из них – простые люди, которые живут и трудятся в своем эволюционном этапе развития. Они тоже в основном не знают своего пути развития и стоят перед выбором, как и мы. Просто все это на другом уровне, поэтому по-другому. Мне повезло, я попал туда в то время – когда там были наши вознесенные учителя. Истории их жизни известны и описаны в книгах, так что я не буду о них рассказывать. Их я видел воочию. Но это не были те человеческие существа, портреты которых вы знаете. Собственно, формы они принимают, соответственно, обстановки и задачи. Здесь они воспринимались мной как человекоподобные по форме человека. световые сгустки материи. Точнее, не могу определить их вид. Да, и свет этот не тот, что можно представить себе на материальной Земле. Иногда при совершенно ясных и чистых восходах и закатах Солнца бывают такие короткие мгновения светового состояния. Люди, одаренные умением видеть, наблюдают такое иногда. Одним из самых ярких впечатлений этого периода – можно назвать состоявшуюся у меня беседу с учителем, которого принято у вас называть Кудхуми. И я бы не стал называть беседы такой контакт, но другого определения дать не могу. Я получал обучающую информацию по мере своего хода мыслей, который он направлял. Пожалуй, так будет сказать наиболее правильно или приближенно к тому, как это происходило. Это было осознание того, каким образом я общался с тобой с самого начала нашего контакта. Я ведь до этого не знал механизма, который дает нам эту возможность. Я просто умел им пользоваться. Меня этому научили. Теперь я могу научить этому других. Это был очень важный этап моего совершенствования. Еще потому, что я могу теперь иметь доступ к такой информации. о которой раньше и не догадывался. Я не приближался к Солнцу на более короткое расстояние, но видел из области Венеры на его поверхности или в его недрах фигуры или отражения духов звезды. Это потрясающее зрелище. Воздействие на душу, желающую духовного совершенства, ни с чем не сравнимое. Это опыт, который дает импульс стремлению познать сущее, то есть идти туда, вернее, стремиться достичь такого состояния, чтобы это стало возможным. В Священном Писании это сияние носит название «славы». Других слов не придумано в человеческих языках. Такой опыт на Венере принес мне не столько понимание каких-то других условий жизни человека, а понятие о сущностях разного ранга, которые живут в этих других условиях, помогают нам жить в наших физических и тонкоматериальных телах, обеспечивают процессы, в том числе и физические, в нашей звезде, в самом светиле, как мы его знаем, и его периферии, то есть планетной системе. Надо обратить внимание на тот факт, что эти люди, находящиеся на более высоком этапе эволюции, скажем, в седьмой эволюционной расе, тоже имеют материальные тела. Это понятно. А вот то, что они имеют так же, как и земные физические люди, свои астральные, ментальные и другие составляющие, это для меня было ново. Поэтому их возможности материализации в нашу плотность связаны со многими непонятными мне до сих пор преобразованиями. Обращаю твое внимание на ту разницу, которая существует между воплощенным состоянием, какой бы плотности или уровня оно ни было, и существованием в марантийном мире. Это разные этапы или стадии нашей жизни. Не могу точно определить, сколько этот этап занял времени по земным часам, но я знал, что мне нельзя задерживаться на первых этапах. Впереди было еще много интересного и полезного. Следующим этапом, моего постижения смысла жизни, был Марс. И первым делом я бросил взгляд на родную Землю. Это, опять же, несколько неправильные слова. Я их в кавычки попросил тебя взять не случайно. Но обратить свой мысленный взор к нашей планете из любой точки звезды, даже космоса, меня заставляло что-то, что составляет мою сущность. Потом я выяснил для себя, что все системы, где мы получили часть своего эволюционного опыта, прошли материальные жизни, привлекают особое внимание. Вот почему наша память имеет свойство не быть проявленной все время. Это отвлекало бы нас от реального состояния. Марс можно назвать мертвой планетой, правильнее сонной или спящей. Так же, как человек во сне проходит этап, который... Можно назвать, не очень рискуя совершить грубую ошибку, маленькой смертью. Эта планета не имеет своих тонких тел и души. Дух или сущность Марса тоже находится на Венере. В отличие от Венеры, название, имя которой данное ей людьми не связано с Афродитой, Венерой, Арес, Марс, вполне реальная сущность, имевшая в давние времена отношение к к культуре человечества Земли. Это же относится еще к нескольким именам планет нашего Солнца. Древние цивилизации больше были завязаны с некоторыми сущностями и духами тонкого мира. Я видел процессы, которые происходят с телом планеты. Это то, что можно назвать обменом веществ у спящего человеческого тела. Но это все говорит о том, что литургия когда-то должна закончиться, и планета еще будет жить своей жизнью. Есть сведения, что в процессе пробуждения должны сыграть свою роль люди Земли. Это почти как в сказке о спящей царевне, только все гораздо суровее и глобальнее. Вот ведь что получается? Мы ковыряемся в своих мелких страданиях, не знаем, зачем живем, спорим, воюем, И много чего творим, а космос на нас надеется в плане серьезных процессов преобразования звезды, которая является нашей Родиной. Марс когда-то претерпел от своего человечества то, что привело его в такое состояние. Люди обогнали его развитие и бросили свою планету. Она лишилась их доли разума, той ее части, которая общая у планеты и всего, что на ней живет. С обкраденным разумом душа планеты и жить в ней не может. Она вынуждена скитаться. Поэтому вот в определенном человеческом обществе, земном, как мы знаем, она проявилась как бог войны и страха. Проявлялся он в качестве божества и ранее в атлантической цивилизации, которая в некоторых чертах была похожа на марсианскую культуру. Возможно, это определило выбор этой сущности. А среди земноморские культуры, в свою очередь, многое унаследовали от Атлантической. В космосе это не единственный случай, когда человечество не понимает своей связи с планетой. Это и есть экология по большому счету. Оказывается, можно и нужно думать об экологии всей звезды всего нашего мира. Но до этих мыслей человек Земли еще не дорос. Поэтому и говорю, хотелось бы, чтобы это услышал не только ты один. Я не стану касаться вопроса о тех видимых остатках древней цивилизации на Марсе. Они действительно есть. И земные люди их увидят и убедятся в правильности этих слов довольно скоро. Скажу о другом. Когда наше земное человечество достигнет того уровня сознания, который позволит вернуться, осуществить не только технически свою миссию на этой планете, душа ее вернется. Тогда-то сможет возродиться жизнь на планете в полной мере. Дело ведь далеко не только в физических условиях. То, что кажется вам сейчас препятствием для жизни, не первостепенно. Живут же на Земле в условиях, совершенно отличных от наших, другие живые существа, физическая основа которых аналогично нашей. Светило наше оттуда, с Марса, не так уж сильно отличается по внешнему виду от вида с Земли. Я это говорю о зрительном диапазоне. Это мне удалось понять тоже. Хотя видеть так, как это позволяет оптическое зрение, нам здесь уже не дано. Мы постигаем это на основе того опыта, который получили в физических жизнях. Опыт Это очень важный аспект нашего жизненного пути. Пояс астероидов, то, что считается остатками планеты Фаэтон, представляет собой астральный мир. Вернее, он населен представителями этого мира. Здесь живут такие монстры, которые зачастую фигурируют в человеческих фантазиях. Идет взаимообразный процесс. Мир астрала – подкидывая человеческому сознанию идеи и образы для творчества особого рода. В то же время в результате этого возникают в нашем сознании те мыслеобразы, мыслеформы, которые и материализуются в астральном мире и живут там. Они работают и создают с нашей помощью себе подобных. это астральная реальность бредовая и зачастую кошмарная, то есть человеческие кошмары вполне материальны. Мы их в своей жизни призываем из их обиталищ, из их помощью создаем новые. Мысль сильна и созидательна. И когда удается вот так в этом убедиться, приходится пожалеть о многих своих прошлых мыслях. А людям творчества есть о чем пожалеть втройне. Овы все те гиганты нашей культуры – Великие художники, чье творчество так ценится человечеством, создавали картины адских мук для себя же. Вот, к примеру, Данте Алигьери видел то, что сам и создал. Все это несколько отстранено теперь от мест обитания физических людей. Это сделано стараниями духовных учителей и высоких сущностей за последнее время. Они стараются освободить человека от его собственных наваждений. Но это еще не скоро даст свои результаты. Дальше моя мысль повела меня к Юпитеру. Это огромная планета. Ее тонкие тела гораздо больше, чем физическая, и имеют очень сложную структуру. У планеты и история ее эзотерического развития очень непростая. Если можно так сказать, она развивала скачкообразно все свои энергетические структуры. Ее вещество физического тела прошло ряд экспериментов, которые задумывались в тонких мирах вершителями энергии очень высокого ранга. Дух планеты, ее хозяин, тоже является сущностью более высокого ранга, чем его коллеги, духи остальных планет нашего Солнца. Его ранг даже выше, чем у властителя самого Солнца. Это не вопрос о том, кто же правит в системе. Правят те, кто находится за пределами нашей звезды. Здесь речь идет о тех, кто притворяет высший порядок. Они вряд ли, несмотря на свое высокое положение, имеют право выбора в своих действиях. Ими самими владеют нерушимые законы высшего порядка. Влияние на нашу планету, Землю, Этого духа достаточно велико. Его имя не просто так вошло в мировую земную мифологию через эллинский мир. Тогда это имело особое значение. Греческий олимп имел приблизительно тот же смысл, что в наше время Шамбала. И он точно так же не был размещен в каком-то определенном месте нашей планеты. Просто люди поместили его там своими ментальными энергиями, эмоциями. Боги должны были все знать и видеть. Это значит, что они должны были жить выше, но рядом. Другой горы, вершина которой скрывалась за облаками, у греков ближе Олимпа не было. И туда, или вернее оттуда исходили тонкие энергии и связи человеческого сознания с тонким миром и его обитателями. Шамбала тоже за облаками. но масштаб созерцания у людей нынче гораздо шире. И Гималая больше, и выше Олимпа. У атлантов, если говорить о цивилизации только этой страны, были другие отношения с тонкими мирами. Они имели понятие о структуре духовного и энергетического управления миром. В большой части это были знания, полученные визуально, от общения с кураторами из цивилизации Сириуса. Но складывались параллельно с этими знаниями и те представления, которые можно назвать религиозными. Они имели древние корни, те еще, от которых проросли верования третьей лемурийской расы. Они не были едиными по всей обитаемой земле, но отличались меньшим разнообразием, чем современная религиозная системы знаний. Страна Атланта шагнула в свое время в новую цивилизацию при участии инопланетных посланцев. Те учителя, которые выступали в роли богов, олимпийцев или других пантеонов, были в основном земного происхождения, и они работали с людьми Земли в меру развития этих людей, стараясь расширить их знания в рациональном для них духе. Получилось то, что получилось. Реальности Юпитера очень необычны для нашего сознания. Тут присутствует система планетарного разума в глобальном виде. Это нечто вроде мыслящего океана Станислава Лема. Поскольку планета огромна по сравнению с Землей, степень и сила этого разума тоже не поддаются нашей оценке. Скажу лишь, что планета ведет свое эволюционное развитие по определяемому самим этим разумом курсу. Этот разум контролирует все составляющие тела планеты, как плотно материальные, так и тонкие, и духовные. Последние тоже присутствуют у Юпитера в общей структуре планеты. Они-то и связывают планетарное воздействие на всю нашу звезду с той ролью, которую играет тот центр, который мы считаем нашим Солнцем. В период образования планеты, когда Солнце выбросило из своего ядра огромные массы наиболее тяжелого вещества, это было нужно самому Солнцу, помогло ему разродиться то, что в пределах гравитационного взаимодействия прошли мимо не менее, а скорее всего, более массивное космическое образование. Надо думать, что скорость расхождения была достаточно велика, и время взаимодействия систем продолжительно настолько, что вырвавшееся из солнечного ядра вещество не вышло за пределы самого Солнца, его притяжения. Процесс был не разовый, а много- или несколько-кратный. Это дало вещество для образования нескольких дальних планет Земли. нашей Солнечной системы. Инородная масса, так назовем нарушившую Солнечный покой космическую систему, прошла мимо с левой стороны от Солнечного ядра. Это если смотреть как бы сверху на нашу плоскую Солнечную систему. Это сразу же придало всей выброшенной Солнцем массе вещества правильное вращательное движение против часовой стрелки. Такой характер движения характерен для нашего космоса. Если бы инородная масса прошла с другой стороны и потянула бы за собой в ту сторону выброшенное вещество, произошла бы катастрофа. В таком варианте, видимо, наше Солнце было бы разрушено, разорвано на мелкие кусочки внутренним взрывом. Да, и инородной массе могло бы не поздоровиться. В космосе бывают такие трагические события, но они не случайны. Вообще ничего случайного в космосе не бывает. Этот же энергетический импульс запустил в действие и механизм, который, придав вращательный момент всем более компактным массам вещества, образовал планеты. В процессе общего вращения системы такие вихри постепенно вырабатывали состояние равновесия всей системы. Но образование самой большой и тяжелой планеты, которая стала называться в дальнейшем нами Юпитером, на какой-то промежуток времени создало эффект качания, как в полете бумеранга или неравновесной гантели. Это и привело к тому, о чем я уже упомянул. Стабильность положения была создана ментальным договором высоких хозяев или планетарных князей с духами планеты и Солнце. Они были вынуждены прийти в систему, которая еще не была готова к их приходу. Такие высокие сущности появляются в системах, когда там все налажено в определенном порядке энергетическими операторами. Есть такие высококвалифицированные космические мастеровые. Таким образом, в нашей Солнечной системе с ранних времен ее существования были проблемы. О чем идет речь чуть выше, в словах о ментальном договоре? А Вот что это означает. В общих чертах, более детально я вряд ли сумею тебе объяснить, это приведение в определенный порядок процессов на атомно-молекулярном уровне. Ведь атомы соединяются, образуя молекулы по разному плану, а не случайно. Еще раз говорю, ничего случайного не бывает. Это определяется именно разумом, разумом атомов и разумом, который ими управляет в их разумных действиях. Можно это называть физическими законами материального мира. Так вот, этот суммарный общий разум может управлять процессом. Где и когда надо, атомы будут образовывать молекулы необходимых элементов, газы, жидкости. кристаллы, металлы и так далее. От того, какими элементами образуется тело планеты, зависят его свойства. А это, в свою очередь, влияет на распределение масс и тех гравитационных сил, от которых зависит стабильность системы. В этих процессах участвуют уже другие составляющие разума. У нас ведь есть такие составляющие нашего человеческого разума, как память, логика, предвидение или интуиция. Это пример не для того, чтобы проводить аналогию, а понять многовариантность самого разума. Такая высокая разумность планеты создает для всей разумной системы Солнца нашей звезды большие трудности. Такой разум, как у Юпитера, работает очень эффективно по программе эволюции самой планеты. Он является единым органом, в отличие от составного общего разума, скажем, Земли. В составном разуме присутствуют различные степени его развития, направленные на решение разных по значимости задач. Их баланс делает всю экологическую цепочку разумов, развивающейся на благо всех планов развития, и достаточно гибкой. То есть она реагирует на различные ступеньки развития всех своих компонентов, приводя в соответствие зависимые друг от друга элементы. А здесь все подчиняется одной цели. Можно назвать такую планету моноблоком. Она стирает все различия в угоду единой задачи. И решению этой же задачи планетарный разум Юпитера пытается подчинить всю Солнечную систему. Могу допустить, что такое объяснение не очень соответствует истине, но я так понял и так могу передать то, что понял. Попав по собственному желанию в атмосферу действия энергии Юпитера, не так-то просто от их влияния уйти. Это мне опять напомнило гениальный Солярис Лима. Хорошо, что я в путешествии и обучении, у меня были наставники и опекуны из «Тонкого мира». Не знаю, как бы я мог справиться с этим притяжением, скорее захватом с помощью внушаемого принуждения. Для того, чтобы сформулировать мысли «Лечу дальше», пришлось проявлять немалую решимость в борьбе за право свободного выбора. Это еще раз подтверждает тот факт, что свобода выбора – наше божественное право, не везде реализуется как абсолютное. Я не знаю, как бы оно реализовалось дальше, если бы я сделал другой выбор и остался в системе Юпитера. Уверен, что дальше моя свобода была бы еще более ущемлена. Может быть, что я просто перестал бы об этом помнить, или оно могло бы быть заменено силой воздействия общего планетарного разума на что-то другое. Возможно, что такая подмена могла произойти для меня незаметно. Так на Земле в человеческом обществе происходит процесс, который сейчас принято называть зомбированием. Но там идет процесс воздействия на подсознание, то есть согласие на изменения сознание дает оно. И это в какой-то мере не представляется насилием, потому что формально это похоже на собственный выбор. Мы же здесь и есть само подсознание, почти в чистом виде. Вот эта малость почти и дает свои не всегда контролируемые результаты. Многочисленные спутники планеты, их 16 штук, как бы держат на себе сеть экран из какой-то энергии, которая отделяет планету от внешнего пространства. Они тоже в одной компании со своим сувереном Юпитером. Самый большой из них – Ганимет – меньше нашей Луны. Но он влияет на всю механику их вращения с помощью своего духа, который является старшим в иерархии планетарных духов Юпитера. Следующим на моем пути был Сатурн. Он в это время находился по другую сторону от Солнца, на противоположном участке орбиты. В моем положении это не имеет значения, но по вашему пространственному пониманию мне нужно было пересечь Огромное расстояние, минуя все уже пройденное и само светило. Так вот не летел я подобным путем. Я просто оказался у Сатурна, как только принял решение быть там. Его материальное меня не касалось. Поэтому, чтобы получить представление о его легендарных кольцах, мне пришлось спросить о помощи моих покровителей. Их энергетика представлена была мне богатой цветовой гаммой. Она животворящая и поразительно разумно организована. Что это значит? А то, что на планете, которая в 10 раз больше нашей Земли, могут быть живые структуры в своеобразной форме материальности. Это не то, что я мог видеть или с чем мог общаться. Здесь все совсем другое. Это другое ближе к жизни Венеры. Но это не духи и боги. связанные с человеческим эволюционным процессом. Разум здесь совсем не в такой форме, как на Юпитере. Он индивидуализирован. Это значит, что планета населена разум-несущими сущностями, происхождение и вид которых остались для меня загадкой. Дело даже не в форме существования, а в ее сути. Но разумное это находится под руководством планетарного духа, который является той же сочностью по происхождению, что и дух нашей Земли. Не уверен, что все это понятно сформулировано, но по-другому, пожалуй, я изложить не сумею. Прими как есть. Среди этого мощного образования вокруг планеты циркулируют 17 ее спутников. Это тоже, как и у Юпитера, создает особую внутреннюю замкнутую зону. Она является информационной ячейкой внутреннего содержания. Я на сей раз был осторожнее, чем у предыдущего объекта своего интереса, и создал для себя несколько отстраненную позицию. Я определил себе роль стороннего наблюдателя. Та информация, которую можно было получить с такой позиции, меня удовлетворяла. Я увидел, Как в механической системе нашего светила, где действуют законы небесной механики, Сатурн и Юпитер выполняют роль инерционных маховиков, удерживающих весь вращающийся волчок нашей Солнечной системы в стабильном положении. Это относится и к гипотезе о том, что Земля с определенной цикличностью меняет местами свои полюса. Такого произойти не может, так как вся Солнечная система работает в едином вращательном цикле. Подобный кувырок выведет из равновесия всю систему, и в ней произойдут гигантские перемены, повод которым лежит вне компетенции любой одной из планет. Два гиганта, Юпитер и Сатурн, являются гарантами стабильности всей системы. Это их сверхзадача на данном этапе развития нашей звезды. Следующая планета – Уран. Она приблизительно в два раза меньше Сатурна, но все же больше Земли в 4-5 раз. И по массе тяжелее ее как раз в 15. И спутников у нее тоже 16. Вот такой он далекий Уран. Эта планета имеет свое человечество. Я посоветовал тебе взять это слово в кавычки, вот почему. Ты писал уже в своей книге «Космос. Кто мы в нем?» Об этом человечестве. Его история очень древняя, и начиналась она не в нашей Солнечной системе. Это родственники деситов, а не одного с ними происхождения. Эти люди, мы можем смело называть их так, искали себе прибежище в разных районах нашего космоса. Не знаю, может быть, и в других мирах они живут. Но это было давно, и они все прошли свой путь определенной трансформации в процессе адаптации в новых местах обитания. Не буду повторять историю деситов. Она была сложной и проходила в несколько этапов. Ураниты нашли себе приют на этой суровой планете и приспособились к жизни в ее недрах. Их облик остался таким, в каком они существовали и раньше, где-то в просторах космоса, но многое изменилось. Развили они и ту свою способность к изменению внешнего облика, которой воспользовались в свое время деситы, приняв телесную форму, присущую человечествам нашего космоса. Урониты могут менять свой внешний вид быстро. Это не значит, что они могут принимать вид кого угодно – как делают колдуны и инопланетяне в наших фантастиках. Меняя форму, они не изменяют свою индивидуальность в любом виде. Они – древнее человечества и связанные с землянами и всеми остальными нашими братьями по разуму через реинкарнационные кармические циклы. Больше того, название их планеты в земных лексиконах и немалое число наших исторических названий с корнем «ур» связано с ними. Они были более представительные на Земле в период существования на ней третьей лемурийской расы. Это можно расценивать как помощь развитию нашей планете. Я общался до этого путешествия с Морантиями. Давай примем этот термин по отношению к людям нашего мира – Сурана. У нас общий мир – Они рассказывали кое-что о жизни своего человечества. Это особый рассказ. Он может показаться нелепой фантастикой, нечто вроде земных фильмов о жизни в условиях после атомной зимы. Но тело планета позволяет вести вполне достойно жизнь внутри себя. Ураниты приспособились за многие миллионы лет свою биологию к такой жизни. Для того, чтобы у меня не могло возникнуть каких-либо сомнений, мне дали возможность встретиться с этими людьми. Они могут выходить из своих тел, которые принадлежат более развитым, чем мы можем себе представить, субстанциям. Наша встреча была на том астральном плане, который доступен мне. Их интеллект поражает. Способности, которые мы называем экстрасенсорикой, они гораздо более развитые, а тип мышления – вернее, переработки информации, отличается от нашего разительным образом. Так что встреча человека земного и уронита в прямом смысле нереальна. Разговора не получится. Сама планета тоже несет свою долю ответственности за механическую устойчивость системы в компании с двумя гигантами. Ее роль скромнее, может быть, чем у Юпитера и Сатурна. Но нам оценивать это невозможно. Я же говорил, что даже наша небольшая Земля не может позволить себе вольности в поведении. Так что эту роль знают только высшие духовные специалисты, которые отвечают за судьбу нашей звезды. Следующая планета – Нептун. Человеческий вымысел породнил ее с морем или с богом морей Нептуном, Посейдоном, седым и буйным старцем. Она в полтора раза дальше от Солнца, чем ее предшественница. По диаметру чуть меньше ее, а по массе значительно больше. Тяжеленький этот океанский бог из спутников удерживает 8 штук. Его огромная орбита заставляет планету проделывать каждый свой оборот вокруг Солнца за 165 земных лет. Это уже очень далеко от нашей родной планеты. И я поймал у себя эту мысль. Я к тому это говорю, что память наша – очень цепкий механизм. Мы долго помним даже наши эмоции. Помним здесь, в нашем тонком существовании. Но не испытываем их вновь. Память сама не вызывает эмоции Она приходит как информация. Хотя мы помним и сами переживания по этому поводу, которые были когда-то нами прожиты. Так вот, мы несем и память о своих прошлых воплощениях и переходах в различные состояния. Эта информация здесь при желании открыта. Правда, не больно много желающих знать все о себе. Многие ограничиваются просмотром последнего рождения. Это на определенном этапе здесь обязательно для всех. Нептун имеет огромное значение как связующее звено с иными цивилизациями. Здесь берутся материалы для создания тех технических, материальных, инопланетных механизмов и аппаратов, которые необходимы для работы в нашей Солнечной системе представителям других цивилизаций. Здесь же расположены их базы. По большей мере информация о различных инопланетных станциях и кораблях идет отсюда. Она содержит в себе какую-то долю истины, но по большей части иносказательно. Так она принимается земными контактёрами. Искажения происходят за счет трудности понимания нашими людьми целей и задач этих экспедиций и намеренной манерой подачи ответов на настоятельные вопросы землян. Я не был в состоянии видеть эти станции, Но информацию об их обитателях получил. В это время там присутствовали представители восьми цивилизаций. Базы других работали в автоматическом режиме. Они обычно задействованы на весь период своего функционирования. Это могут быть сотни и даже тысячи земных лет. Там могут работать роботы-механизмы, а может, автоматика. Вся эта техника, как мне объяснили, Мало похоже на то, что мы знаем. И добывают эти люди строительные материалы совсем не так, как мы на Земле. И технологии обработки нам непонятные, и не такие, как у нас. Да, это и естественно. Для этой планеты важно понимание и взаимодействие между духом планеты, ее разумом, для нас понятнее будет ее природой, и этими пришельцами. Их работа здесь идет огромной. с благословения высших иерархов. Она находится под покровительством самых высоких в нашей галактике опекунов. Но об этом я узнал намного позже. Впереди у меня было посещение последнего материального кусочка нашей звезды планеты Плутон. Она по земным меркам невообразимо далека от нас и мала, раза в полтора меньше нашей Луны. Но у нее все же есть свой маленький спутник. Он скрашивает, видимо, ее одиночество в дальних далях. Он почти пограничник, этот Плутон. Совсем рядом уже заканчивается пространство, которое принадлежит нашему Солнцу, его вещество и энергии. Я хотел узнать это чувство перехода границы. И мне удалось это. Оно удивительное. даже при нашем отсутствии эмоционального восприятия. Я как бы охватил взглядом всю солнечную систему, находясь в ней на ее краю. А в следующее мгновение я увидел ее уже из внешнего пространства. Это совсем новое ощущение, скорее образ непричастности, отстраненности. Новое пространство имеет иную, чем внутренняя сфера звезды, энергетическую окраску. Это не совсем цветовая характеристика и не совсем световая гамма. Мне трудно объяснить, как это воспринимается нами, но точно выразить не получится. Для вашего восприятия это был бы свет-цвет. Он, пожалуй, казался мне светло-фиолетовым, несколько лиловатого перелива с перламутром. А наша Солнечная система виделась мне теперь в бледно-лазурных тонах с золотисто-зеленоватыми волнами, как у полярного сияния. Траектории планет были похожи на следы от реактивных самолетов в вашем небе, только не были белыми, а имели свой цвет у каждой планеты. Зрелище завораживающе красиво. На этом заканчивался этап моего внутреннего обучения. Я вышел за пределы возможности того, что я представлял до сих пор. Теперь мне предстояло пройти этап изменения состояния. Итак, что же я узнал за этот период обучения? Накопление знаний или просто очередного этапа пути по жизни? Главное, все в нашем мире разумно. Все живет, не все для нашего уровня разума состояния пока нет. Постижимо. И это только в пределах нашего Солнца.